Филипп испанский не оставил своих матримониальных планов, и его посол граф де Ферье испрашивал у меня аудиенцию за аудиенцией. За Филиппа я не вышла бы ни за что на свете, но говорить об этом послу не собиралась. Мне доставляло удовольствие водить испанца за нас, да и французского короля не мешало выдержать напряжение. Он очень боялся, что Англия и Испания заключат новый союз. Поэтому я проявляла в отношениях с графом дипломатичность, делала вид, что всерьёз раздумываю над предложением Филиппа. Дофирио не скупился на лесть. Как же глупые мужчины! Неужели они думают, что у нас, женщин, такая короткая память? Как-то раз Посланник сказал, что его величество весьма доволен моей снисходительностью к английским лордам, исповедующим католицизм. Тут допростит да его великое государыня. Но он всё-таки должен это сказать. Я веду себя гораздо мудрее, чем в прочих вопросах веры. Я холодно ответила, что по натуре являюсь левицей, а львы не охотятся на мышей. Граф смущённо улыбнулся. Беседы с ним доставляли мне истинное наслаждение. Приятно видеть, как чопорный испанец вертится ужом, очевидно чувствуя, что терпение его господина скоро лопнет. Вскоре до меня дошло, что испанский посол предлагает некоторым лордам-католикам денежные подношения, чтобы склонить этих господ на сторону испанского короля. Лорд Уильям Ховард после встречи с графом немедленно отправился ко мне и чистосердечно обо всём рассказал. Я посоветовала ему взять деньги и сказать ему, что королеве обо всём известно, но она не возражает. Я с удовольствием представляла себе, как вытянется лицо графа до фериа. когда Ховард передаст ему мои слова. Не удержавшись во время следующей аудиенции, я сказала испанцу: "Надеюсь, граф, что его католическое величество не станет возражать, если я буду использовать у себя на службе придворных, которые получают от него деньги". Тем самым я дала послу понять, что неуклюжие попытки Филиппа окружить меня шпионами обречены на неудачу. В всякий раз после разговора с испанским послом у меня повышалось настроение. Бедный граф был начисто лишён чувства юмора. Он был элегантин, безупречно воспитан, как и подобает испанскому послу, но совершенно не понимал шуток и ни при каких обстоятельствах не терял серьёзности. Вольности, которые я позволяла себе в общении с ним, испанец относил за счёт женского легкомыслия. и я беззастенчиво этим пользовалась вместо того чтобы сразу сказать нет и прекратить переговоры я продолжала вести свою игру тем самым я одновременно оттягивала разрыв с Испанией и нервировала Францию как вы думаете, граф возможен ли удачный брак между вашим господином и мной лука вы спрашивало я я уверен что этот брак принесёт счастье не только вашим величествам, но и обеим странам, торжественно отвечал испанец. Помнится, когда мой отец женился на вдове своего старшего брата, это вызвало массу кривотолков и пересудов. Многие говорили, что брак не действителен. Тишиу таким разговорам дал сам король, который решил развестись с королевой Каталиной и жениться на вашей матери. Это мне хорошо известно, но вы всё же не станете отрицать, что возникли кое-какие осложнения, а впоследствии моего отца мучили угрызения совести. Ваш отец без труда умел договариваться со своей совестью, не выдержал посол. Ведняшка, он начинал терять терпение. Не будем плохо говорить о мёртвом, граф, миролюбиво произнесла я. Тем более, что речь идёт о великом короле. Я уверен, что ваше величество и без меня отлично понимает все выгоды этого союза. Никаких препятствий не возникнет. Мой повелитель без труда добьётся соизволения его святейшества. Его святейшества? Ах, к сожалению, он мне не друг, и это можно уладить, ваше величество. Если вы выйдете замуж за короля Испании, мой господин договорится с папой. Вам нечего бояться, если вашим мужем будет испанский король. Я знаю, что папа и ваш государь добрые друзья, однако папы я не боюсь, и защита вашего господина мне не нужна. Я доводила посла до изнеможения, но он не желал сдаваться, несчастный болван. Никак не мог поверить, что женщина способна самостоятельно управлять страной. Я не раз встречала с подобным отношением, и оно изрядно меня злило. Ничего, думала я, вы еще увидите, насколько вы ошибаетесь. Посол удалялся несолоно хлебавший, но я знала, что он придет вновь, боясь возвращения в Испанию с пустыми руками. Вскоре появились и другие претенденты на мою руку, и это было очень, кстати. Я делала вид, что размышляю, взвешиваю за и против, сравниваю. Вновь возник Эрик шведский, а вслед за ним Эрцгерцог Карл, сын императора Фердинанда. Заседая со своими советниками, я сказала: "Мне кажется, народ не хочет, чтобы я выходила замуж за чужеземца. Эти слова моментально разнеслись по всей стране, что немало меня позабавило. В тиши своей опочивалины я часто болтала с Кит о всякой всячине. Мы отчаянно сплетничали занятие мало подходящее для королевы, но весьма приятное. Я всегда обожала сплетни и слухи, даже мудрая моя половина признавала, что это занятие может принести пользу. Кэт была своего рода посредником между мной и всей страной, ибо имела связи и с знатными людьми, и с простолюдинами. Например, мне стало известно, что в народе потешаются над тем, как я вожу за нас Филиппа испанского. Если бы я согласилась выйти за него замуж, моя популярность дала бы трещину. Англичане были сыты по горло испанским рукобисием. Моё замечание о чужеземных женихах распалило воображение первых лордов королевства. Всех опередил граф Арунбел, поспешивший предложить мне руку и сердце. Я всякий раз чувствовала себя польщённой, когда очередной претендент добивался моей руки. Ничего не могу с собой поделать. Мужчина Проявляющий ко мне интерес особого рода сразу делается мне приятен. Конечно, жениха медвигала не, не любовь, а амбиции, но полагаю, и мои женские прелести тоже не оставляли ухажеров равнодушными. Мне было двадцать пять лет, я не считала себя красавицей, однако по праву гордилась цветом лица, стройностью фигуры, белой кожей и изящными ручками. Пожалуй, я и без короны легко нашла бы себе мужа, а в сочетании с этим головным убором я немного поиграла с графом Арунделом, и Роберт Дадли взревновал, что в свою очередь стало для меня дополнительным источником приятных ощущений. Как-то раз Дадли воскликнул: "Будь проклят тот день, когда я заключил свой несчастный брак, А мне рассказывали, что ваша Эми приняла создание, невинным тоном заметила я. Роберт насупился и замолчал, проклиная злодейку судьбу. Он был уверен, что если бы не жена, то ничто не могло бы помешать нашему браку. Однако мудрая моя половина радовалась, что где-то в деревне сидит бедняжка Эми и ждёт своего супруга.